Нужно было лишь вложить в эту землю 200 долларов. Ковбой был, когда ещё молодым человеком, он завёл скот, построил домик, женился. Ещё 5 лет тому назад от домика было 200 миль до ближайшей дороги, можно было ездить только верхом. Но вот недавно провели дорогу, начали появляться туристы. Ковбой выстроил бензиновую станцию, а из своего домика сделал гостиницу. В его бревенчатом холле горит большой камин. На стенах висят оленьи головы, индейские ковры и шкура леопарда. Стоят несколько кресел-качалок и переносных ламп с картонными абажурами. Ну, точь-в-точь -точь такие же стояли в номере нашего Нью-Йоркского отеля. Есть пианино и радио, которое беспрерывно играет или сообщает новости. Жена и дочка стряпают и подают. Самка в бой типичный американский муж и отец. С добродушной, немного задумчивой улыбкой помогает им по хозяйству, подкладывает в камин поленья и торгует газалином. Но уже видны элементы будущего большого отеля. Уже есть столик со специальным отделением для конвертов и бумаги. Покуда там ещё лежат обыкновенные конверты, но скоро, наверное, на них появится виньетка с изображением отельного фасада индейского профиля и красиво выведенного названия Отель Пустыня или Отель Навага Бридж. Уже выставлены к продаже индейские ковры без делушки. Среди этих ковров есть два, которые хозяин не хочет продавать, хотя ему уже один раз давали по двести пятьдесят долларов за каждый. — Но, сэр, — сказал мистер Адамс, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, вы должны рассказать нам, чем замечательны эти ковры. Старый ковбой оказался прекрасным собеседником. Wow. сказал он медленно Это религиозные индийские ковры или как индийцы называют платья Они достались мне давно от одного индийца Видите, джентльмены, у навага есть поверье, что если кто-нибудь заболеет, больного нужно закутать в эти платья Поэтому они всегда приходят за ними ко мне. Я им, конечно, никогда не отказываю. В то время, как больной лежит, закутанный в ковры, племя танцует особый танец, посвящённый его выздоровлению. Иногда танцуют несколько дней подряд. Я очень люблю и уважаю навагу. Мне было бы очень неприятно продать ковры и лишить их такого целебного средства. Хозяин поднялся, подошёл, постукивая высокими каблучками своих ковбойских сапог к камину, и подложил большое полено. Потом вернулся и продолжал. Наваго действительно замечательный народ. Они безукоризненно честные. У них совершенно не бывает преступлений. Мне кажется, они даже не знают Что такое преступление? За 20 лет я научился их так уважать, как никогда не уважал ни одного белого человека. И мне их очень жалко. У них здорово умирают дети, ведь они не хотят никакой помощи от белых. Белому влиянию они не поддаются, не пускают белых в свои вигвамы. У меня с Новаго хорошие отношения. Но хотя я 20 лет живу с ними, я чужой для них человек. А народ замечательный, уж такой честный народ, что не представить-то трудно. Старый ковбой рассказал нам историю об одном индейце из племени Навага, который решил вдруг заняться торговлей. У индейца каким-то образом оказался небывалый капитал 200 долларов. То ли он продал скот, то ли нашел на своем участке немножко нефти, только деньги у него появились, и он решил торговать. Он отправился из пустыни в ближайший городок, закупил на 200 долларов разных товаров и привез их в свое родное кочевье. Представьте себе индейца, занимающегося коммерцией, Ведь это был первый такой случай в истории племени Навага. Торговля пошла довольно живо. Но вот я заметил, что мой друг индейц стал торговать несколько странным способом. Меня это так поразило, что я сперва подумал даже, что он сошёл с ума. Он, видите ли, продавал свои товары ровно за такую же цену, какую заплатил за них сам. Ну, тут я принялся втолковывать другу, что так торговать нельзя, что он разорится, что товары надо продавать дороже их цены. То есть как это дороже, спросил меня индейец. Очень просто, ответил я. Ты, скажем, купил вещь за доллар, а должен продать ее за доллар двадцать пять. Как же я продам её за доллар 20, если она стоит только доллар? спрашивает меня этот коммерсант. В том-то и заключается торговля, говорю я. Купить дешевле, а продать дороже.